Глава 20. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «Он ушёл». Айзек обшаривает взглядом тропу. «Наверное, в лесу есть тропинка?» «Наверняка. Просто надо знать, где она». Эллин изучает густой лес слева. «Если попробуем пробраться через чащу, то привлечём внимание. Там может прятаться кто угодно». «Ага». — нехотя кивает Айзек. «Да это и бессмысленно», — говорит он, возвращаясь на тропу. «Первым делом после чего-то такого они выгребут всё, что получится, и избавятся от этого». «Согласна. Но есть вероятность, что это не имеет отношения к Кир. Это может быть люб...» Но она не успевает закончить фразу. «Секунду». Айзек резко ныряет в рощицу справа. За несколько мгновений его поглощает лес. «Сюда!» — зовёт он. «Подойди и взгляни сюда!» Элин следует за ним, пробираясь между деревьями. Всего через несколько метров лес расступается, открывая большую поляну. Элин ёжится. «Что за...» «Вот и я так подумал», — медленно выдыхает Айзек. «Заметил сквозь деревья». Мозаичные солнечные лучи освещают не только лисистую подстилку, но и большое деревянное строение в форме вигвама. Она огромная, сотни ветвей скреплены в центре не менее чем в пяти метрах над головой. Когда Элин ведет взглядом по веткам до самого центра, то чувствует легкое головокружение. Масштабность. Точность конструкции разительно контрастирует с хаосом окружающей природы. Взяв себя в руки, она приближается. Мягкий пол из прелой листвы слегка проседает под ногами. Элин в тревоге озирается по сторонам, не в силах отделаться от ощущения некой первобытности в строении. «Наверное, это что-то церемониальное», — думает она, стараясь подобрать верное слово. Сняв с плеч рюкзак, Айзек обходит вигвам по периметру. «Какое-то логово. Может быть, лагерь скаутов?» Он проскальзывает между ветвями. «Смотри, здесь есть кострище». Эллен следует за ним и задевает рукавом ветку, протискиваясь в щель. «Темнее, чем я представляла». Она медленно поворачивается вокруг своей оси, глядя на слабые лучи света, проникающие сквозь ветки и туманную затхлость. «Ты говорила, нет, упоминала о каких-то странных ритуалах?» — шутливо произносит Айзек, но Эйлин замечает на его лице беспокойство. «Знаешь, в этой части Португалии, похоже, в некоторых местах укоренилась кельтская культура, фольклор». Не только колдовство, но и другие ритуалы. Жертвоприношение животных. Давай вернёмся. Элин делает вид, будто не слышала его, и протискивается назад. Здесь ей не по себе. Как будто она попала в ловушку, оказалась в заперти. Это место приносит эхо воспоминаний, которые она отчаянно старается забыть.